Экстравертебральные синдромы К экстравертебральным синдромам относятся невральные, мышечные, нейрососудистые. Невральные синдромы Поражение центральной нервной системы Синдром позвоночной артерии Страница 61 В зависимости от того, происходит ли спазм артерии вследствие раздражения афферентных волокон позвоночного нерва сплетения, или вследствие рефлекторного ответа на раздражение афферентных структур, позвоночная артерия может проявлять свою клиническую несостоятельность в двух формах: а. в форме компрессионно-иритативного синдрома позвоночной артерии и б в форме рефлекторного ангиоспастического синдрома компрессионно-иритативная форма синдрома возникает при непосредственной механической компрессии позвоночной артерии Имеет место раздражение ее эфферентных симпатических образований с нарушением верто-бразиллярного кровотока и ишемии мозговых структур. Компримироваться позвоночная артерия может на разных уровнях и по разным механизмам, которые врач должен определять с учетом клинических и рентгенологических данных. Первое до вхождения ее в канал поперечных отростков. Чаще причиной компрессии здесь служит спазмированная лестничная мышца. Страница 62. Это наблюдается при аномалии отхождения позвоночной артерии от подключичной. Первая начинается от задней стенки подключичной. Весь этот комплекс анатомических особенностей и клинических проявлений составляет сущность синдрома Паурса. Страница 63. 2. В канале поперечных отростков чаще всего это имеет место при увеличении деформации крючковидных отростков направленных латерально и оказывающих давление на медиальную стенку артерии. При подвывихах по ковычу, когда передний верхний угол верхнего суставного отростка, соскользнувшего вперед позвонка, оказывает давление на заднюю стенку артерии. Подобное действие на артерию оказывает суставные отростки при наличии передних их разрастаний Вследствие спондиолоартроза. В редких случаях артерии деформируются за счет грыжи диска, прорывающейся иногда через унковертебральный сустав. Третье. В месте выхода из канала поперечных отростков позвоночная артерия компримируется при аномалиях верхних шейных позвонков, над верхним краем дуги Атланта, где бороздка для артерии может оказаться слишком глубокой или даже превращенной в костный канал. Аномалия Киммерли. Возможно и прижатие артерии к суставу С1-С2, спазмированной нижней косой мышцей головы. Это единственный участок в канале, позвоночной артерии, где она сзади не прикрыта суставными отростками и где пальпируется точка позвоночной артерии. Страница 64. Рефлекторный ангиоспастический синдром обязан своим возникновением общности иннервации позвоночной артерии, межпозвонковых дисков и межпозвонковых суставов. При дистрофических процессах в диске, нарушении капсульно-связочного аппарата, происходит раздражение симпатических и других рецепторных образований. Поток патологических импульсов достигает симпатического сплетения позвоночной артерии. В ответ на раздражение этих эфферентных симпатических образований, позвоночная артерия реагирует спазмом. Таким образом, механизм компрессионно иритативного и рефлекторного синдромов сходен. Уменьшение просвета артерии и ее разветвлений за счет компрессии или ангиоспазма и в верто-бразиллярной системе сошемии в зоне ее васкуляризации Клинические же проявления того и другого синдромов, естественно, не совсем схожи. Соответственно, и терапии в том и другом случае проводятся с учетом патогенетического механизма. Течение и особенность клиники при поражении позвоночных артерий зависит от ряда факторов. Функционального состояния вилизиевого круга, темпов окклюзии позвоночной артерии, наличие анастомозов с подключичной артерией. Тяжесть клинического симптома комплекса определяется отнюдь не одной лишь выраженностью морфологических нарушений. Все же стойкие ишемии в верте системе развивается предпочтительно у лиц с грубыми явлениями компрессии артерии. Ее стойкого стеноза, и при наличии в другой позвоночной артерии явлений неполноценности коллатерального кровообращения. При этом возникает ишемия церебральных образований в виде приходящих нарушений мозгового кровообращения, хронической верто сосудистой недостаточности, инфаркта мозга. Клиническим проявлением синдрома позвоночной артерии относятся Приступообразные, редко постоянные головные боли, часто гемикронического типа. Причем характерна и радиация головной боли, начавшись в шейном отделе затылочной области, распространяется ко лбу, в глаз, ухо, висок. Тест снимания шлема. Часто болезненно кожа головы, даже при легком прикосновении, расчесывании волос. Отмечается отчетливая связь головных болей с движениями головой, длительной работой в наклон, неудобным положением головы во время сна. При поворотах или наклонах головы нередко появляется боль, хруст в шее, ощущение жжения, нередко распространяющиеся на область плечевого пояса. кохлео Кохлеовестибулярные нарушения, головокружение системного характера с тошнотой, иногда рвотой, шум, звон в ушах, снижение слуха, особенно во время приступа на стороне головной боли. Описанные субъективные кохлеовестибулярные нарушения выявляются при объективном отоневрологическом исследовании которое должно обязательно проводиться у данной категории больных. Страница 65. Возникают и зрительные нарушения, пелена, туман перед глазами, мушки, сужение полей зрения. Нередко развиваются признаки дисфункции каудальной группы черепных нервов, вплоть до бульбарных нарушений. Возможные атактические расстройства, они связаны с нарушением кровообращения в мозжечковых артериях, отходящих от позвоночной артерии, задние нижнее мозжечковое, и других стволов верто системы. Проявлениями компрессии позвоночной артерии является приступообразные состояния, четко связанные с поворотами головы. Сюда относятся следующие приступы. Синдром внезапного падения. Вслед за поворотом головы больной падает, как подкошенный. Сознание при этом не теряет. Вскоре самостоятельно встает. Синкопальный синдром Унтер-Харншайта. Также после резкого движения головой больной внезапно падает. Сознание утрачивается. Судорог не бывает. Через 5-20 минут больной приходит в себя, встает, но еще долгое время ощущает резчайшую общую слабость. В основе развития таких пароксизмов лежит ишемия ретикулярной формации ствола мозга. Наблюдается случаи пароксизмальной и перманентные гиперсомнии всегда имеют место вегетативные расстройства различной степени выраженности от кратковременных ощущений голода и жажды ощущений жара или озноба до тяжелых гипоталамо стволовых кризов последние чаще смешанного характера реже вагоинсулярные или симпатоадреналовые. такие грубые гипооломические разряды При недостаточности шейной части позвоночных артерий развивается у лиц с преморбидным неблагополучием высших вегетативных центров. За счет патологической ирритации аферентных структур, связанных со звездчатым узлом, нередко выявляется гипостезия в верхней квадрантной зоне. На этой же стороне в редких случаях обнаруживается и синдром Клод Бернара-Горнера. В результате дискоординации регуляторных механизмов часто имеет место нарушение сосудистого тонуса, распространяющиеся и на сосуды глазного дна, и, возможно, сказывающиеся и на внутри глазной гидродинамики. Часто повышено давление в центральной артерии сетчатки, на глазном дне наблюдается сужение артерии, а на реоэнцефалограммах – признаки ишемии в сосудах верто бассейна. Нередко при патологии позвоночных артерий цифры артериального давления оказываются повышенными. Как правило, имеются обменные нарушения оксикокортикостероидов, кетостероидов, минералокортикоидов с изменением количественного уровня и нарушения их суточного биоритма. Синдром позвоночной артерии сочетается, естественно, и с другими верто-броневрологическими проявлениями – цервикальными и цервикальными и цервико-брахиальными. Страница 66. Хотя клинические проявления обеих форм синдрома позвоночной артерии исходны, все же рефлекторный ангиоспастический синдром имеет свои отличительные признаки. Для него характерны, первое, двусторонность и диффузность церебральных вегетососудистых расстройств. Второе. Преобладание вегетативных проявлений над очаговыми. Третье. Относительно меньшая связь приступов с поворотами головы. Четвертое. Компрессионно-ирритативный синдром чаще встречается при патологии нижней отдела позвоночника и сочетается с брахиальными и пектральными синдромами, рефлекторной, при поражении верхнего и среднего шейных уровней. Существенное значение имеют рентгенологические данные. Наличие компримирующих факторов, деформированные крючковидные отростки, подвывихи позвоночного и так далее, свидетельствует о возможной компрессии позвоночной артерии.